Глава девятнадцатая. Змея и человек Тонкий крик привлек внимание Сергея и вывел его из раздумия. Какое-то живое существо, оказавшись в смертельной опасности, звало на помощь. Вопль был не но в нем было столько смятения и боли, что Сергей содрогнулся. После непродолжительной паузы вопль повторился, но теперь он звучал приглушенно, будто существо, зовущее на помощь, отдалялось. Сергей не стал ждать третьего призыва, он побежал на крик. Мелькнула мысль, что это кричат дикари, заманивающие его в ловушку, но Сергей отогнал ее. Так можно кричать лишь минуты смертельной опасности, когда ощущаешь безысходность своего положения. Где-то по соседству хищный ящер терзал беззащитное живое существо. Сергей бежал напрямик, не разбирая дороги, ломая папоротники и хвощи, продирая сквозь кусты. Он боялся опоздать. Натыкаясь на круче, он сворачивал в сторону хаотическим нагромождением каменных глыб, нырял под густые сети пунцовых лиан. Наконец он достиг большой продолговатой поляны. Ему казалось, что крики исходили отсюда, однако на поляне никого не было. Ветер раскачивал опахало папоротников. Возле толстых стволов поваленных бурей деревьев росла высокая трава с пушистыми сизыми метелками. Неужели он, Сергей, опоздал, и венерозавр скрылся в чаще или нырнул вон в то озеро, окруженное зарослями темно-голубых цветов, похожих на огромные незабудки. Раздвигая траву, доходившую до груди, Сергей поспешил к озеру. Выглянув из зарослей, он сдрогнул и отшатнулся. На песчаной косе расположилась огромная водяная змея. Над пульсирующими кольцами, в которых сложилось ее длинное пятнистое туловище, возвышалась голова с открытой пастью. Змея пристально и неотрывно смотрела на двуногое существо, словно в трансе, застывшее перед ней. Сергей находился от удава раза в четыре дальше, но когда змея, привлеченная шумом его шагов, зашипев, повернула голову, ему стало не по себе. По телу разлилась неприятная слабость, мускулы обмякли. Напряжением воли Сергею удалось отвернуться от притягивающих к себе желтых змеиных глаз. Удав, раскачивая головой, стал медленно распускать кольца. Венерянин пошатнулся, упал. Сейчас змея подползет к нему, и жизнь несчастного оборвется. От мысли, что огромный ленивый гад умертвит на его глазах разумное существо, Сергея охватило негодование. Мгновение все трое венерянин, удав и Сергей словно окаменели. Вдруг из-за кустов выскочило какое-то странное шестиногое существо. Молния промелькнуло в воздухе, и прежде чем Сергей понял, что оно намерено сделать, впилось зубами в змеиную шею. Змея неистого шипя начала извиваться, стремясь сбросить себя нападавшего. Но хватка у того оказалась мертвая, бульдожья. Сергей не стал ожидать конца поединка. Опомнившись, он несколько прыжков достиг распростертого на песке венерянина, поднял его необычайно легкое, будто воздушное тело и отбежал на почтительное расстояние от конвульсивно вздрагивавшего удава. И только теперь Сергей присмотрелся к спасенному. Перед ним лежала красивая девушка, напоминавшая ростом и чертами светло-оливкового лица Японку. На ней были брюки кофейного цвета, заправленные в сапожки с отворотами, короткая куртка с кармашками и шлем, частично прикрывавший уши без мочек. Из-под шлема выбивались черные волосы. Одежда, высокий выпуклый лоб, большие продолговатые глаза – все свидетельствовало о том, что венерянка принадлежала к народу, достигшему высокой степени развития. «Это, наверное, ее соплеменники», – подумал Сергей, – «воздвигли тот город, о котором радировал мне Олег». Сергей стал приводить венерянку в чувство. Жизнь не покинула ее, мускулы упруго сопротивлялись, когда Сергей слегка нажимал их пальцами, сгибая и разгибая тонкие руки венерянки. На висках пульсировала жилка, грудь поднималась и опадала. Наконец ресницы девушки дрогнули, глаза приоткрылись. Сергей облегченно вздохнул и, прислонив спасенную спиной к ближайшему стволу, выпрямился. Он с любопытством наблюдал, как хорошенькой незнакомке возвращается сознание, а выражение зеленоватых глаз ее делается осмысленным. Сперва она смотрела на Сергея, ничего не понимая, со страхом и удивлением. Потом испуг уступил место выражению признательности, лицо стало приветливым. Приоткрыв рот, венерянка что-то сказала. Голос у нее был мягким, певучим, непонятные слова звучали как песня. Вероятно, она благодарила Сергея за помощь. Буквами русского алфавита, произнесенную ею короткую фразу, можно было выразить так «Джулилья Муанье Терри». Смутившись, Сергей махнул рукой «Не стоит, мол, о таких пустяках и говорить». Опираясь руками о мох, венерянка попыталась встать, однако ноги ей еще не повиновались, колени подогнулись. Сергей еле успел поддержать ее. Опираясь на его руку, она подошла к дереву с пушистой рыжеватой корой, посмотрела на бурых сороконожек, снующих по нему и, наклонившись, стала что-то искать у подножья. В руке ее вскоре оказался мясистый желтый корешок. Она вытерла его листво и откусила кусочек, стала медленно жевать. Мелкие белые зубы ее потемнели. На губах появились капельки пенящегося сока. Глаза венерянки заблестели, щеки разрумянились, стан выпрямился, движения сделались уверенными, энергичными. Не прибегая больше к помощи Сергея, она подошла к озеру, погрузила в прозрачную воду руки, вымыла лицо и, вынув из кармана курточки кусочек яркой шелковистой ткани, вытерла влажную кожу. После этого она вернулась к Сергею, стоящему подаль, дружески протянула ему руку и повела вглубь оранжевых зарослей. Сергей безропотно повиновался. Все, что пришлось испытать за последние сутки, начало казаться ему странным сном. События происходили в таком стремительном темпе, что ему некогда было поразмыслить над ними, взвесить, сопоставить. Нападение венериан, переход по дну извилистого ущелья, белые скалы, пещера над прозрачным омутом, селение на дне кратера, бегство, блуждание по джунглям, крылатые хищники, едва не растерзавшие его, яма со светящимися камешками, И вот теперь эта хрупкая, фееподобная венерянка, куда-то ведущая его за руку. Не слишком ли много для четырех суток? Сергею хотелось ущипнуть себя, проснувшись, развеять чары сказочных видений очутиться в родительском доме на берегу Днепра. На Украине теперь весна, вскрылись реки, сбежали с косогоров талые воды, лопнули почки сиреней и жадно ловят солнечные лучи, клейкие, пахнущие листочки пирамидальных тополей, щедро омытые грозовыми дождями. Зеленеет сочная трава в луговых низинах, заливаются в лимане лягушки, выплескивают перламутровую пену на песчаный берег речные волны. И хорошо же было ему тогда в юности на берегах широкой полноводной реки. Родная земля увидит ли он ее снова.